Глава двадцать пятая. Скитания. Польша и Прага. Сразу по прибытии в Лодзь 23 двадцать мая тысяча девятьсот сорок шестого года Суцкивер отправил письмо в Нью-Йорк Майксу Вайнрайху, чтобы уточнить, получил ли тот посланные из Москвы и Нюрнберга конверты. Я не получил ответа на свои письма. Возможно, вы намеренно решили мне не писать. Кроме того, Суцкивер ошарашил всех тем, что привез полные чемоданы новых материалов, несколько тысяч единиц. Посоветовавшись друг с другом, они со шмерки решили отправить их в Нью-Йорк, в ИВО. В своем письме Суцкивер просит об ответные услуги. Он хочет, чтобы Вайнрайх помог им со шмерки переправиться вместе с материалами в Нью-Йорк и обосноваться там. «Знаю, попасть в Америку нам будет непросто, но для ИВО, не говоря уж о нас обоих, было бы замечательно, если бы вы смогли организовать наш переезд». Без нас материалы, особенно связанные с гетто, в любом случае невозможно будет расшифровать. Дневник Калмановича нуждается в пояснениях, тоже относится и к партизанскому архиву. Шмерки и Суцкивер с самого начала исходили из того, что Польша станет для них промежуточной остановкой. С другой стороны, евреям здесь жилось куда вольготнее, чем в советской Литве. Существовали газеты, книги и театр на Идише. Легально функционировали еврейские политические движения сионисты всех мастей, бундовцы и коммунисты. Единая организация под названием «Центральный союз евреев Польши» представляла общину как в стране, так и за рубежом. При этом антисемитские настроения и нападения на евреев оставались обычным явлением, как это было и в довоенные годы. Оба поэта хотели начать новую жизнь. Они мечтали осесть в Соединенных Штатах или в земле Израиля. В тот же день, когда было написано письмо Вайнрайху, суцкивер отправил еще одно своему брату Моше в Тель-Авив и попросил получить для него иммиграционное удостоверение в Палестину, находившуюся под британским управлением. В Польше Шмерке сменил политические убеждения и стал социалистом-сионистом, открыто и непримиримо порвав с коммунизмом. Он устроил настоящую бучу на заседании Союза еврейских писателей и журналистов в Польше, объявив, что в СССР систематически преследуется и ликвидируется культура наидиши. Там у нее нет будущего. Присутствовавшие на собрании коммунисты страшно разгневались и потребовали вывести Шмерки из состава правления, но не преуспели. Упрямый поэт стал редактором газеты социалистов-сионистов. Унзер наше слово. Для Шмерки борьба за создание еврейского государства в Палестине стала вопросом выживания и сохранения собственного достоинства. Борьба это виделась ему продолжением тех битв, которые вели в лесах евреи партизаны и он рвался принять в ней участие. С обычной пылкостью любого новообращенного в политику он написал гимн сионистов-первопроходцев, который стал любимой песней всех выживших. «Сломить не смогли нас Освенцим, Панары, Майданок и Гетто, Морозы и Зной. Мы телом сильны и душою не стары, Как прежде винтовка у нас за спиной. Готовы, готовы мы рушить преграды, Оковы, оковы на нас не надеть». Халуцим, Халуцем, сметем мы преграды, в священной борьбе мы должны преуспеть. Пусть мы рождены, чтобы жить полной жизнью, пока мы, как прежде, стоим на краю, Халуцем, готовы мы в жертву отчизне отдать свою молодость, силу свою. Шалом вам, евреи, в краю том далеком, шалом тем, с кем рядом беда и нужда. Халуцим, мы тоже вернемся к истокам, всечасно, всечасно стремимся туда. Но писать и петь песни про первопоселенцев было куда проще, чем в действительности добраться до Палестины. Легальная иммиграция была строго ограничена британскими властями, нелегальная представляла не меньшие трудности, поскольку власти перехватывали многие суда-брехи и отправляли пассажиров либо обратно в Европу, либо в лагеря для интернированных на Кипре. Поскольку перспективы в Палестине и Польше оставались крайне туманными, Суцкивер и Шмерки видели в Нью-Йорке очень привлекательную альтернативу, по меньшей мере на первое время. Суцкивер был убежден, что у него все шансы получить американскую визу. В Бостоне недавно скончался его дядя и оставил его матери наследство. У него были официальные документы из Вильна с подтверждением родства с матерью и того факта, что она была умерщвлена в гетто. Он вооружился переводом этих документов на английский, их заверил нотариус американского посольства в Москве. Суцкивер рассчитывал, что законное право на получение наследства американского дядюшки облегчит ему получение американской визы. О вмешательстве Вайнрейха Суцкивер просил не только для себя, но и для Шмерки. Он не меньше его сделал для спасения этих сокровищ. Вайнрейх откликнулся телеграммой. «Получил два ваших письма. Получил и предыдущее отправление. Сделаю все в своих силах, чтобы вам помочь. Всего наилучшего вам троим» имелись в виду Суцкивер, его жена и годовалая дочь, а также Кочергинским. В последующих письмах Вайнреха звучит глубокая признательность его бывшему студенту и собирателю, несколько приглушенные типичны для литваков, литовских евреев, сдержанностью. «Последние ваши письма вызвали у меня столько же горькой радости, сколько и предыдущие», пишет он Суцкиверу в июле 1946 года. «Мы оба работаем со словами, каждый в своем духе», но нам не нужны слова, чтобы выразить взаимные чувства. Когда мы увидимся лично, я убежден, что рано или поздно это произойдет, нам придется обсуждать вещи куда более весомые, чем чувства». При этом письма Вайнриха звучали довольно официально. Начинал он их с обращения «дорогой друг», однако использовал формальное «ир вы» вместо «ду ты». Что касается иммиграционных виз, изначальный оптимизм Вайнриха быстро приутих. В августе он уже призывает к терпению и трезвому взгляду на вещи. «Ради помощи вам я готов сделать что угодно, однако мое что угодно – не что угодно». В письме ко всем троим писателям из Вильнюса, находившимся в тот момент в Варшаве, Сузки, Верушмерке и Хаймуграде, он сообщает, что больше всего шансов попасть в США у Града, поскольку его сводные братья – американские граждане, и они готовы оплатить его переезд. Дядина наследство, увы, не оказалось Суцкиверу весомым подспорьем. Его ближайший американский друг поэт Арон Гланс Лейлис был настроен оптимистичнее и постоянно заверял Суцкивера, что получение визы всего лишь вопрос времени. Суцкивер тем временем продолжал переправлять образцы документов в Нью-Йорк так и сяк со всевозможными курьерами, в том числе из варшавского отделения Джойнта и с делегацией американских раввинов. А потом 4 июля 1946 года в городке Кельце случился кровопролитный погром, перевернувший жизни Суцкиверу и Шмерке. 47 евреев погибли, 50 пострадали, так завершился год, за который от рук антисемитов погибли более 350 польских евреев. После Кельца польских евреев обуяли страх и паника, теперь все стремились уехать из страны. Шмерке стал первым журналистом, прибывшим в Кельце после погрома. Он опубликовал исполненный отчаяния статьи на первых полосах нашего слова и органа Центрального союза евреев Польши «Досная Лебн. Новая жизнь». По его свидетельству, почти никого из жертв погрома не расстреляли, их линчевали. Судя по состоянию тела, их забили до смерти железными прутьями или изрубили топорами. Не было никаких признаков, что поляки, жители городка, испытывают угрызения совести. Более того, многие поляки, пришедшие на похороны жертв, сделали это по распоряжению своего профсоюза или предприятия и издевательски улыбались. Уцелевших евреев из Кельца переместили под надзор государственных органов безопасности, поскольку угроза никуда не делась. Шмерки заключает, звероподобные убийцы жаждут новой крови, а большинство поляков никак не реагируют на случившееся. Вывод из его статьи очевиден, оставаться в Польше для евреев небезопасно. К тому же выводу Шмерки и Суцкивер пришли и относительно самих себя. Помимо погромов и нападений, друзья поэты не могли не замечать, что коммунисты постепенно устанавливают в стране свои правила. Некоммунистические партии вытеснялись на обочину политической жизни, что не сулило ничего хорошего еврейству, а также ввезенным в страну документам, которые у двух поэтов хранились. Шмерки и Суцкивер бежали из Советского Союза, но Советы устремились за ними по пятам, Польша становилась придатком СССР. Время было дорого, а ни американских виз, ни разрешение на выезд в Палестину не предвиделось, поэтому шмерки Суцки-Верограда прибегли к единственному доступному варианту, при содействии Вайнрейха получили французские визы. В смысле их личного будущего это была хорошая новость, они выберутся из Польши. Однако это также означало, что двум поэтам вновь придется контрабандой переправлять чемоданы с сокровищами еврейской культуры через очередную границу. Вряд ли польские таможенники позволят беспрепятственно вывести из страны чемоданы с книгами и документами, тем более что на некоторых из них стоит штамп вилинского еврейского музея. Суцкивер вновь обратился за помощью к Брехе, ее основные отделения находились в Варшаве и Лодзе, Возглавлял их друг Суцкивера Ицхак Цукерман, Анток, один из вождей восстания в Варшавском гетто. Анток поручил вывоз из страны Виленского архива Давиду Плонскому, Юрику, соратнику по борьбе в гетто. Руководство Плонского сообщило ему, что в архиве находятся ценные документы по истории гетто и истребления евреев, которые в конечном итоге будут переправлены в Эрец-Исраэль. Пересечение польско-чехословацкой границы оказалось самой простой частью плана Плонского. Он знал, что между пограничными патрулями есть зазоры. Кроме того, у него были поддельные чехословацкие документы. Но едва он окажется за границей, его акценты плохой чешский немедленно выдадут в нем иностранца. И это в стране, где он довольно слабо ориентируется, и где коммунистический режим все жестче контролирует все внутренние дела. План его выглядел так. Судский вервоговоренную дату сядет на поезд Варшава-Париж, Плонский встретится с ним на вокзале в Праге, поезд делает там короткую остановку. Плонский передаст ему два чемодана в окно вагона, действовать нужно четко и быстро. Плонский переправил чемоданы через границу, переночевал в Братиславе, получил там деньги от командира брехи и поездом поехал в Прагу. Он предпринимал всевозможные предосторожности сошел с поезда на окраине города, а не на центральном вокзале, дал таксисту ложный адрес. Это оказалось не зря, через несколько минут после того, как он разгрузил вещи и спрятался на крыше дома, возле которого вышел. Он увидел, что такси возвращается, а в нем сидят двое полицейских. Ночь Плонский провел на крыше, а утром отправился в пражское отделение Хашамер Хацайир, руководитель которого предложил на несколько дней спрятать чемоданы в синагоге рядом с вокзалом. Настал оговоренный день, на вокзале было полно людей и полиции. Подошел поезд на Париж из Варшавы, Плонский увидел голову Суцкивера, высунувшегося из окна. Плонский подошел к вагону с чемоданами, собираясь передать их в окно, но тут на его подозрительные действия обратил внимание полицейский. Плонский как раз забрасывал чемодан внутрь, когда его схватили за одежду. Плонский вырвался и сам прыгнул в окно. Ему удалось обменяться несколькими словами с Суцкивером, и соскочить с противоположной стороны вагона. Он ринулся в подземный переход и скрылся в толпе пассажиров на другой платформе. Изумленный полицейский поднялся с земли, но ничего предпринять не успел. Поезд на Париж, дав гудок, тронулся, преступник исчез. Операция завершилась успешно. Когда вечером Плонский вернулся в укрытие брехи, товарищи задали ему вопрос, что именно он делает в Праге. Он улыбнулся и ответил «Вношу свою лепту в еврейскую историю».